из писем В то время как половина населения планеты тяжело больна злым умыслом, подавляющее большинство незлобивых жителей бамбукового уезда — идиоты на клеточном уровне. Шуток и астрофизики не понимают. Дело в воде из-под крана, зуб даю. Раньше думал, что если вдруг сюда вернусь, пить буду только дождевую и родниковую. Короче, если лимонада на панихиду не поставят, сгодится талый снег. Не хватало мне деменции. Писать по правде, у нас от этой воды бывали и постои душевного покоя, даже малодушия. Тогда мы вспоминали о своей сиротской доле и вслух жалели себя. Каждый заводил свою шарманку, игнорируя зеркальную участь напротив. С меланхолией хлорка в этой воде была спасала дружба с нени я слышал вещи которых другие не слышали настроился так сказать на иную волну гениальные частоты это касалось не только сообщения с луналиким но и с рядовыми прохожими даже с предметами знаете что ценники шепчут на первом кругу ада дорожает гречка в том же гастрономе кассирша не успел я с ней рассчитаться пропела мне «Вы не низвергли титанов, да покорили горы. Ваша сдача!» А меня-то, сбеге с вождём, и в кассир бы не взяли, не умея красиво и вовремя улыбаться. Но нет худа без добра. После того случая в гастрономе Нини подучил меня в стихосложении. Мне, признаться, давались на письме мощные хайку, лишённые, однако, каноничных пропорций. Помню... Разнозданная вульва твоя Покоя лишает в час поздний. Не по делу.